Глава 30. Кристин. Я должна была встать, уйти, чтобы он не видел, как мне больно. Я больше не могла носить эту маску равнодушия. Весь день я нарушала свои собственные границы. Вела себя слишком сентиментально, слишком глупо. Но я так по нему соскучилась, что просто не могла с собой совладать. Я хотела показать ему Как много он для меня значит. Но только сегодня. Только разок. И все испортило. Мне изначально не стоило ничего затевать. Наивно и эгоистично было полагать, что я справлюсь. И сегодня я зря пришла. Надо было положить этому конец еще тогда, после караоке. Ведь я понимала, что он ко мне неравнодушен. «Рюмку патрона». Я оперлась на потертую деревянную стойку, представляя, как Джош сверлит взглядом мою спину. Это конец. Последний день, все кончено. В горле встал комок. Но мы отлично провели сегодняшний день, как никогда. Спасибо. Жаль, что расставаться приходится раньше, но ничего не поделаешь. Вытирая со щеки слезу, Я почувствовала, как кто-то подошел сзади и повернулась, ожидая увидеть Джоша. Но это оказался один из завсегдатаев-бара, который сидел за соседним столиком во время викторины. Он мотнул головой, откидывая со лба волосы. «Привет. Веришь в любовь с первого взгляда?» Мужчина был пьян. Красные глаза изо рта несет перегаром, Он с вожделением поглядел на меня, подойдя слишком близко. Я отпрянула. Нет, но зато верю в неприязнь с первого взгляда. «Она выпьет еще стаканчик». «Чего она там пьет?» Щелкнул он пальцами бармену и показал на меня. «Не выпьет». Я раздраженно повернулась к нему и самым язвительным тоном спросила. «Как тебя звать?» Его красные щеки засияли от восторга. «Кайл! Слушай, Кайл, я сегодня очень добрая, поэтому прошу тебя, отвали по-хорошему!» Я подняла на него обезумевшие глаза. «Отвали от меня! Пожалуйста!» Кайл захохотал. «Ладно, ладно!» Меня обдало перегаром. Бармен поставил передо мной текилу, и мой собеседник бросил на стойку деньги. «Забери», — недовольно замотала я головой. «Неужели не ясно, что ты мне не нужен?» Никогда не понимала мужчин, которые не признают слова «нет». Я открыла сумочку и заплатила. «Сдачу оставьте себе», — взяла стакан и повернулась к Кайлу спиной. «Эй, не надо грубить!» Схватил он меня за руку. Я уже собиралась было познакомить его со своим локтем, но внезапно нарисовался Джош. Он втиснулся между мной и Кайлом, оттесняя его от меня. «Чувак, убери от нее свои поганые руки!» Внезапно тот отклонился, наткнувшись на меня и расплескав всю мою текилу по стойке. Джош двигался так быстро, что Кайл никак не мог до него достать. Джош был большим и сильным, но я никогда не думала, что он еще и такой прыткий. Он извивался, как ящер. В одно мгновение прижал Кайла к бару и скрутил за спиной руки. Из ниоткуда вынырнул охранник. «Вы оба! Вон отсюда!» – показал он на Кайла и Джоша. Джош отпустил своего пьяного соперника, а я тем временем схватила сумочку, соскочила со стула и попыталась улизнуть, пока никто не спохватился. Я пробиралась мимо пустующих высоких столиков в направлении женского туалета, но Джош умудрился перехватить меня и поймал за руку. «Ты собираешься вот так просто взять и убежать? И даже поговорить не хочешь?» Я резко развернулась, вырвала руку. «Не хочу. Нам не о чем говорить. Я свободна, между нами ничего нет. Ты знал это с самого начала». Лицо его исказилось от боли. Я никогда не видела его в таком состоянии. Никогда не видела, чтобы что-то его так напрягало. Он всегда был само спокойствие. Я не могла простить себе... Что обидела такого хорошего человека. Меня мучила совесть. Глаза уставились в пол. Я обогнула его и направилась в туалет, отчаянно пытаясь спрятаться от того, что натворила. Но он преградил мне путь. Как ты можешь делать вид, Кристон, что сегодня ничего не было? Джош, у меня нет настроения спорить. Пусти! оборвала я его. Он отступил. и я ринулась мимо него. Внезапно он подхватил меня и закинул на плечо, как пожарный гидрант, извивающийся и брызгающий на весь бар. «Джош, поставь меня!» Я тщетно пыталась вырваться. Он был тяжелее меня килограммов на тридцать. Нечего было и рыпаться. Я оказалась в клетке. «Ты никуда от меня не убежишь», возразил он. Ты поговоришь со мной. Через двойные двери мы вышли на парковку, и он отпустил меня только тогда, когда дошел до газона. Как только ноги коснулись земли, во мне вскипело негодование. «Не смей больше так делать! Я не твоя собственность!» — прошипела я. Его глаза сверкнули. «Конечно, не моя! Ты мне никто, разве нет?» И прикасаться я к тебе могу только по делу, да?» От его вида внутри у меня все перевернулось. В его глазах читались боль и отчаяние. Я отвернулась к бару, чтобы не видеть его, но он в ту же секунду обнял меня и крепко прижал спиной к своей груди. «Я вижу, как ты смотришь на меня», заговорил прямо в ухо, «когда никто не видит». я вижу это черт бы тебя побрал кристин голос его сорвался я помню что ты сказала мне тогда в вегасе я помню в тот же миг силы меня покинули и я уже не могла сопротивляться. он зашептал почему ты не позволяешь просто любить тебя я всхлипнула и обмякла в его руках он приподнял меня прижал к себе, признавая мою капитуляцию. Я развернулась в его объятиях и, разревевшись, зарылась в футболку. Он уткнулся мне в шею и так крепко обнял, что у меня перехватило дыхание. Но я и не хотела дышать. Я хотела быть его пленницей, никогда от него не убегать. Слезы лились рекой. «Джош, я не могу!» — схлипывала я. Ты многого не знаешь. Так расскажи мне. Он взял меня за подбородок и заглянул мне в глаза. В чем дело? Потому что я знаю, что не безразличен тебе. Знаю, что ты притворяешься. Расскажи, почему. Как можно такое рассказать? Как я скажу ему, что мое тело не способно дать то, ради чего он со мной? Я не могу. Не могу подобрать слова. Я не переживу, если упаду в его глазах, если он поймет, что я не то, что ему нужно. Что я неполноценная женщина. Испорченный товар. Пустышка. Бесплодная. Я покачала головой, кусая от безысходности губы. Джош, просто забудь меня. «Строй отношения с одной из тех женщин, с которыми встречаешься. Трахайся с ними, иди вперед!» «С какой женщиной?» Раздраженно фыркнул он в ответ. «Нет никакой женщины, и никогда не было. Знаешь, чем я занимаюсь, когда говорю, что пошел на свидание? Сижу дома один, мечтаю о тебе. Вот во что ты превратила мою жизнь. Мне приходится делать вид, что я встречаюсь с другими, чтобы не потерять тебя. «Почему? Ты ни с кем не встречаешься?» Заморгала я. «Конечно нет! Я тебя люблю, черт возьми!» И будто не в состоянии больше терпеть, он схватил меня и поцеловал. Неистово и страстно я обреченно поддалась. Забралась на него, запустила в волосы руку. Я мечтала утонуть в нем, погасить в душе досаду, хотя бы на несколько секунд, а потом оттолкнула от себя. Он отпустил, я отшатнулась в траву, Джош стоял и тяжело дышал. «Джош, мы не можем больше встречаться, ясно?» «Все кончено!» Я начала заикаться. Мои слова, словно пощечина, ударили его по лицу. «Почему?» Я вытерла лицо тыльной стороной ладони и пробубнила сквозь слезы. «Потому что ты воспринимаешь все серьезнее, чем надо. Я же говорила тебе, с самого первого дня предупреждала, что ничего, кроме секса, не будет. Я никогда тебя не обманывала». Он стиснул зубы. «Ты сейчас меня обманываешь. Я знаю, что ты хочешь совсем другого». «Кристен, мать твою, ты же любишь меня! Просто перестань!» Он потянулся ко мне, но я грубо оттолкнула его от себя. Джош в смятении уставился на меня, все его прекрасное лицо исказилось в мучении. «Почему я не дотягиваю до твоего идеала? Потому что не говорю на десяти языках? Потому что не доучился до какой-нибудь степени? Потому что мало зарабатываю? Почему?» «Не в тебе дело». Слезы бежали по лицу, но я взяла себя в руки. «Ты думал, что сможешь изменить меня так же, как думал, что сможешь изменить Селесту. Как и с ней ты опять меняешь правила. Не впутывай меня в свое дерьмо, Джош. Ты говорил, что справишься. Говорил, что сможешь. Не держи меня за идиота. Прекрати делать из меня виноватого». Он провел ладонями по лицу и вытер кулаками глаза. Он стоял передо мной, дыхание его прерывалось, и мне хотелось ринуться к нему, броситься в его объятия, но я не шелохнулась. «Мы любим друг друга». У него на глазах выступили слезы. «Любим». «Зачем все это, Кристен?» Нижняя губа у меня задрожала. «Ладно, пусть мы любим друг друга». «Чего ты хочешь от меня, Джош?» Он судорожно, с облегчением выдохнул. В глазах снова появилась надежда. Он подошел ближе, взял в ладони мое лицо. «Я хочу, чтобы всегда было так, как сегодня. Я хочу быть с тобой. Я хочу гулять с тобой за руку и целоваться в баре. Я хочу, чтобы ты отвечала на мои звонки и позволяла обнимать себя, черт возьми». «Я хочу строить совместные планы на Новый год и на свой день рождения и называть тебя своей девушкой!» Он с мольбой посмотрел на меня. «Пожалуйста, Кристен, просто перестань!» «У меня не может быть детей!» Натужно выдавила я из себя, пока еще были силы. Слова возымели должный эффект, он застыл. «Что? У меня не может быть детей. Проблемы со здоровьем. Никогда не будет». Джош опустил руки. Не отрываясь с открытым ртом, смотрел на меня. Со щек сошел румянец. «У тебя не может... Ты не можешь... Что?» Я сделала несколько шагов назад, готовясь к отступлению. Он не двигался, просто стоял как контуженный и таращился на меня. Когда я поняла, что меня никто не держит, развернулась и побежала.